Он только что растер каблуком брошенный на землю окурок уже прикурил новую сигарету. «Добрый день, сын мой», — кротко ответил человек в черном, поправив полы рясы. Он мельком глянул на стоявшую неподалеку машину сине-белого цвета, внутри никого не было. Мужчина приехал к нему один, так что ничего страшного. «Что-то срочно, Артемий Павлович. Я прошу извинить меня, но хотелось бы побыть одному, чтобы помолиться о его душе. Вы же знаете, что мне произошло».